Приложение. Цифровизация обрабатывающей промышленности за рубежом. Финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, побудил крупнейшие экономические державы к пересмотру политики в области обрабатывающей промышленности, к проработке постиндустриального подхода к ней. Серьёзное внимание к отрасли в послекризисную эпоху стало ключевым фактором в борьбе экономических держав за лидерство в новой экономике. Сегодня мир с интересом наблюдает за тем, как стремительно разворачивается промышленность в сторону цифровых, сетевых и интеллектуальных технологий. Предложив миру свои стратегии, перспективное производство в США, промышленный интернет и немецкую четвёртую промышленную революцию, Индустрия 4.0. Развитые страны объединяют свои преимущества, чтобы перейти на сетевые технологии. Они ещё активнее продвигают инновации в части общей стратегии и теоретической методики. стремясь расширить свои преимущества в производственной новой эпохе. Перспективные производственные технологии США. Страны с развитой промышленностью стремятся использовать все возможности, которые открывает перед ними неизведанный мир цифровой эпохи. На протяжении нескольких последних лет появляются информационные технологии нового поколения на базе интернета. Ускоряется процесс их проникновения в промышленность. Развитые страны внедряют стратегии реиндустриализации, в основе которых лежит умное производство, стремясь первыми создать передовую модель промышленного производства, чтобы в будущем стать лидерами. В отчёте, опубликованном в 2011 году консультативной комиссией по науке и технике при президенте США, было сказано, что американская обрабатывающая промышленность утрачивает свои лидирующие позиции. И эта тенденция постепенно переходит с сегмента выпуска дешёвых товаров на производство таких высокотехнологичных продуктов, как компьютеры, мониторы и прочее, что наносит значительный ущерб системе контроля американских инноваций. При этом США, признанный мировой лидер в сфере информационных технологий, нанотехнологий и других подобных областях. Поэтому главным направлением переориентации конкурентных преимуществ США становится органичное сочетание передовых разработок в разных областях. с промышленными и производственными технологиями. Реиндустриализация. С 2011 года в США на уровнях правительства и отрасли был запущен ряд стратегий перспективного передового производства, призванных ускорить развитие умного производства. После финансового кризиса правительство США приложило немало усилий для реиндустриализации и возврата промышленности в страну. Так, чтобы подчеркнуть её важную роль В декабре 2009 года был выпущен документ Восстановление основы обрабатывающей промышленности. В июне 2011 года и в феврале 2012 года были введены в действие программы партнёрства в передовой обрабатывающей промышленности и программа государственной стратегии передовой обрабатывающей промышленности. Эти программы способствовали так называемому возврату обрабатывающей промышленности в США и дали определённые результаты. Перспективное производство США: возможности и достижения. Суть стратегии перспективного производства США в её выдающихся преимуществах в сфере информации и коммуникации и в их органичном сочетании с преимуществами таких областей промышленности, как ресурсодобыча, технологии снабжения и тому подобное. Стратегия стимулирует разработку и применение новых промышленных технологий и модели нового поколения. ведет к росту конкурентоспособности американской промышленности и ее мировому лидерству. Начиная с 2011 года, в США ежегодно определяют несколько ключевых технологических областей, на которые будет делаться особый акцент в развитии перспективного передового производства. В 2011-2012 годах было выбрано 12 технологических направлений – робототехника следующего поколения, основные материалы – Технологии энергосберегающего производства, нано-производства, биопроизводства. Запущено множество проектов исследований, разработок и индустриализации. После 2013 года основное внимание было постепенно перенесено на три основных области. Передовые датчики, контроль и платформы. Визуализация, информатизация и технологии цифрового производства. Производство материалов нового поколения. Особенности развития перспективного производства в США. По технологическому развитию производства Америка всегда была мировым лидером. США мировой центр научно-технических инноваций, от компьютеров до интернета, от станков с ЦПУ до робототехники, от смартфонов до облачных вычислений. Большинство достижений, оказывающих самое большое влияние на современную обрабатывающую промышленность и даже на жизнь всего человечества, появились именно в США. Сегодня в развитии американской обрабатывающей промышленности выделяются четыре особенности. США постоянно изыскивает новые сферы научно-технического развития и применения передовых технологий. Так, в 2015 году IBM удалось решить проблему технологии квантовых микросхем и создать прототип схемы, заложив фундамент для появления квантовых компьютеров. Intel, IBM и другие компании уже ведут исследования процессоров по технологии 10 и даже 7 нанометров в пятилетнем плане научно-технического развития на 2013 2017 годы министерство обороны сша указала на шесть наиболее важных фундаментальных исследований метаматериалы квантовая информация и контроль на наука на на технологии и компьютерное моделирование человеческого поведения сегодня национальная экономика сша остаётся на самом высоком технологическом уровне. США владеет самыми передовыми в мире информационно-коммуникационными технологиями в таких основополагающих областях, как большие данные, облачные вычисления, операционные системы, процессоры. Неоспоримо лидерство США и в производстве авиадвигателей, плотно прилегающих подшипников, передовых датчиков и других основных компонентов, профессиональных станков с ЧПУ, робототехники, оборудования микроэлектроники и прочего высококачественного производственного оборудования, самолётов, автомобилей, строительной техники, в военной промышленности и прочих областях машиностроения. Наблюдая за процессами развития передовых технологий, невозможно не заметить особенности их взаимодействия и интеграции. Технологии в сфере информации, материалов, биотехнологии, энергетики, управления и в других областях постоянно взаимодействуют, переплетаются друг с другом. что порождает новые передовые технологии и продукты. Выдающаяся особенность электромобиля Tesla как раз и заключается в том, что в нём сведены воедино передовые технологии аккумуляторов, датчиков и интернета. Промышленный интернет, который активно продвигается в американской промышленности, также представляет собой продукт слияния облачных вычислений, больших данных, передовых датчиков, мобильной связи, производственных систем управления и других технологий. Постоянно появляются новые продукты в сфере интеллектуальных, гибких, зеленых технологий. В 2013 году General Electric выпустила умный вентилятор с функцией накопления энергии, эффективность которого на 25% выше, чем у традиционных моделей. В 2015 году компания Apple получила патент на гибкое электронное оборудование, позволяющее из гибких корпусов, аккумуляторов, схемных плат, мониторов и прочих комплектующих изготавливать электронную продукцию, которую можно изгибать и складывать. Постоянно развивается технология умных автомобилей. В 2015 году беспилотный автомобиль Google проехал без аварий 1,5 млн километров. Volkswagen планирует в 2017 году выпустить легковой автомобиль с системой межавтомобильной связи. Политика в сфере передового производства в США. На протяжении нескольких последних лет Правительство США выпустило целый ряд политических документов, в которых заявило о намерениях и решениях в сфере развития передового производства. Консультативный совет по науке и технике при президенте США, будучи важным подразделением по научно-технической стратегии, почти ежегодно составляет фундаментальные аналитические отчёты, посвящённые предварительным исследованиям, заключениям и планированию в сфере передового перспективного производства. Федеральное правительство подходит к задаче комплексно, используя инновационные, инвестиционные, финансовые, налоговые, коммерческие и другие политические средства. Это позволяет создавать оптимальную среду для развития обрабатывающей промышленности, активизировать такие её составляющие, как технологии, труд, персонал, рынок и тому подобное. Так выпущен законодательный проект, направленный на снижение и освобождение от налогов Приняты меры стимулирования инвестиций в широкополосные сети и инфраструктуру общественного транспорта. Реализован проект по удвоению экспорта. В бюджете на 2016 финансовый год федеральным правительством предусмотрено субсидирование исследовательских организаций в размере 2,5 миллиардов долларов на разработку и реализацию проектов в сфере перспективного производства. Правительство приняло ряд реформ налоговой системы, чтобы увеличить инвестирование в американскую внутреннюю промышленность. Например, для рабочих, занятых на производстве, налоги были снижены на 25%. Для предприятий, получающих доход за рубежом, установили рекордно низкие налоговые ставки. Был упрощён порядок одобрения кредитов на исследования и разработки, увеличен размер кредитования промышленных предприятий и так далее. Создание инновационной сети для обрабатывающей промышленности. В конце 2014 года в США был принят законопроект о возрождении американской промышленности и инновациях на 2014 год. В документе были определены наиболее значимые технологии, которые будут в предпочтительном порядке выбираться инновационными центрами для применения в обрабатывающей промышленности. Перечислены требования к государственному финансированию инновационных центров на 2014 2024 года. Указаны конкретные меры по привлечению среднего и малого бизнеса к участию в формировании инновационной сети. Правительство США планирует создать государственную сеть производственных инноваций, в которую должны войти 45 исследовательских институтов, занимающихся разработками в сфере обрабатывающей промышленности. В настоящее время уже учреждены 8 таких институтов. Они занимаются вопросами 3D-печати, цифровым производством и проектированием, легкими металлами, энергетикой и электроникой следующего поколения, производством передовых композитных материалов, изготовлением интегрированных фотоэлектронных компонентов и гибкой комбинированной электроники, умным производством. При поддержке Консультативного совета по науке и технике при президенте США в 2011 году в стране был создан Управляющий комитет по партнерству «Институт» в сфере передовых производственных технологий, в который вошёл ряд предприятий и представители различных научных кругов. В 2012 году число членов комитета выросло до 19, и он стал авторитетной организацией, реализующей стратегию развития перспективного производства. Принят ряд мер по подготовке кадров для производства. В частности, создан ряд институтов для продуктивной работы научных сообществ. реализована профессиональная сертификация для демобилизованных военных в виденой программы стажировки. Правительство США планирует инвестировать 700 млн долларов в подготовку рабочих для производства с тем, чтобы уровень их квалификации отвечал требованиям развития современного производства. Общая стратегия США в области передовых производственных технологий предусматривает, чтобы инновационные разработки в основном опирались на национальную сеть для производственных инноваций. созданную федеральным правительством. В настоящее время в сеть уже вошли 8 исследовательских институтов, 5 из которых созданы под руководством Национального института по стандартизации и технологиям. Среди них институты, которые заняты исследованиями в области 3D-печати, цифрового производства и проектирования, энергетики и электроники, лёгких металлов, передовых композитных материалов. Кроме того, Министерство энергетики США учредило институт умного производства. А Министерство обороны открыло два института. Один занимается гибкой комбинированной энергетикой и электроникой, другой производством интегрированных фотоэлектронных компонентов. Сегодня основное внимание в передовых производственных технологиях США уделяется трём главным способам производства на базе информационных технологий. Они предназначены для получения и использования данных о новых продуктах и производственных процессах. В исследованиях и разработках основной акцент делается на вопросах глубокой интеграции систем распознавания, мониторинга и контроля с масштабируемыми IT-платформами. Под технологиями цифрового производства в основном подразумеваются технологии, в которых используется информация от этапа цифрового проектирования до планирования производства, закупки сырья и производства под заказ. В основном решаются вопросы о том, как повысить эффективность цепочки снабжения, сократить время проектирования, производства и вывода продукции на рынок. Исследования ведутся в таких направлениях, как информация о сырье и технологии материалов, технология встроенных систем датчиков, мониторинга и контроля, методики повышения эффективности производства и использования материалов. Использование по вопросам передового производства материалов в основном включает в себя изыскание и разработки в области ресурсов нового типа и технологии улучшения характеристик существующих материалов. Основной акцент в исследованиях делается на трёх технологических аспектах: передовые композитные материалы производства на базе биотехнологии и повторное использование основных материалов для решения вопросы и стимулирования исследования и разработок трех основных технологий правительство сша создало три самостоятельных отдельных подразделений испытательный стент передовых производственных технологий центр выдающихся технологий и центр производства выдающихся материалов в их задачи входят исследования и разработки испытания и экспериментальные применения трёх основных технологий. Для формирования инновационной исследовательской сети, а также для технологий контроля и платформ созданы специальные исследовательские институты, которые должны стимулировать применение этих технологий в энергозатратном производстве и на предприятиях с уже прижившимися информационными технологиями. Для разработок технологий цифрового производства Был создан департамент инновационных и производственных исследований в сфере больших данных, ведомство которого находится в вопросе создания новых технологий для анализа и обработки больших массивов производственных данных. Успехи перспективных производственных технологий. Развивающаяся промышленность день ото дня укрепляет США в статусе мирового лидера в сфере производства. Конкурентные преимущества отрасли становятся всё более выраженными. Резкий рост таких перспективных производственных технологий, как высокотехнологичное оборудование, новые источники энергии, новые материалы, мощный локомотив возрождения и развития американской экономики. В 2014 году на североамериканском рынке робототехники оформлено 28 тысяч новых заказов. Это на 28% больше, чем в предыдущем году. Объем продаж электромобилей достиг 120 тысяч. совокупный среднегодовой темп просто за 2011-2014 годы 200%. В технологиях 3D-печати ярко выражена тенденция к масштабированию. Всё более заметна движущая роль инноваций. В передовом перспективном производстве наибольшее внимание отводится исследованиям и разработкам. Биофармацевтика, программное и аппаратное обеспечение, автомобилестроение, промышленное оборудование, электроника и электроприборы, материалы. Эти сферы занимают первые позиции в рейтинге инвестиций в НИОКР. В 2013 году в мире из 2,5 тысяч промышленных предприятий с самым большим объемом инвестиций в исследования, 804, находятся в США. Общий объем инвестиций – 194 миллиарда евро. Например, компания Intel – гигант в сфере полупроводников, по данным IC Insights – В 2016 году потратила около 13 миллиардов долларов на исследования и разработки, что составило 22,5% от общего объёма продаж полупроводников, на 13% выше, чем в 1995 году. Неоспоримое лидерство американских предприятий проявляется во всех аспектах. Из десяти крупнейших в мире компаний, производящих полупроводники, пять находятся в США. В ноябре 2014 года Apple стала первой компанией, рыночной стоимость, которая превысила триллион долларов. Если взять по 10 компаний с наибольшей в мире рыночной стоимостью, то США будут принадлежать восемь в области компьютерного программного обеспечения, восемь в области медицинского оборудования, семь в области биотехнологий и пять в области авиации и обороны. Это демонстрирует абсолютное лидерство и доминирование США. Государство поставило перед собой задачу возврат производства в страну. США прилагают немалые усилия к созданию оптимальных условий для развития обрабатывающей промышленности, к тому, чтобы сделать её максимально низкозатратной и конкурентоспособной. В промышленности растёт относительное преимущество комплексной себестоимости. Особенно ярко проявляется тенденция возврата производства в США при активной поддержке правительства. Согласно отчёту консалтинговой компании Accenture, 61% всех опрошенных директоров производственных предприятий сообщили, что думают над тем, как вернуть производственные мощности в США, чтобы сферы спроса и предложения дислоцировались в одном месте. Компания Apple вернула из Китая в США часть производства компьютеров. Производитель строительной техники Caterpillar вернул один свой завод из Лондона в штат Индиана, а часть оснащения, которая изначально находилась в Японии, переместил в США. Компания Ford регулярно возвращает часть функциональных должностей из Китая, Японии и Мексики. Intel вкладывает огромные средства в производство, исследования и разработки на территории США. 75% продукции компании производится в США. Starbucks начала возвращать производство керамических кружек из Китая на Средний Запад США. Немецкий проект Индустрия 4.0. Сам термин Индустрия 4.0 появился в 2011 году в Германии, а именно на промышленной ярмарке в Ганновере. И уже в 2013 году рабочая группа, работающая над проектом Индустрия 4.0, выпустила программный документ под названием Обеспечение будущего немецкой промышленности. К этому времени Индустрия 4.0 уже стала государственной стратегией Германии. Суть программы заключается в создании новой умной производственной модели и структуры на основе механизации, автоматизации и информатизации. Какую цель преследовала Германия, разрабатывая и внедряя стратегию? Её миссия укрепление ведущего положения страны в мировой промышленности через создание новых стандартов умного производства с целью обеспечения будущего немецкого производства. Сейчас это неотъемлемая часть общей государственной стратегии, направленной на формирование высокой конкурентоспособности немецкой экономики в будущем. В содержании программы Индустрия 4.0 Программу Индустрия 4.0 можно резюмировать так: единая сеть, две главные темы, три интеграции и восемь мер. Термин единая сеть означает киберфизическую систему, которая обеспечивает подключение физического оборудования к интернету, чтобы придать ему ряд дополнительных функций: вычисление, связь, высокоточный контроль, удалённая координация и автономная работа. Цель этого интеграция виртуальных сетей с физическим миром. Виртуально-физическая система соединяет людей, информацию, ресурсы и физические предметы, формирует интернет вещей и соответствующие услуги, превращает обычный завод в среду для умного производства. Это основа стратегии Индустрия 4.0, которую справедливо считают ключом к дальнейшему повышению конкурентоспособности немецкой промышленности. Две основные темы это умный завод и умное производство. Умный завод главная составляющая умной инфраструктуры будущего, а также ядро программы Индустрия 4.0, в которой основное внимание уделяется исследованиям систем и процессов умного производства и распределения производственной инфраструктуры по сетям. Особенность умного завода технологическое производство от начала до конца, охватывающее производственные процессы и конечную продукцию через слияние цифрового и физического миров. Главная особенность умного производства Взаимодействие человека и машины, умное управление логистикой, использование 3D-печати и других передовых технологий в процессе промышленного производства, что позволяет формировать отраслевую цепочку с высокой степенью гибкости, персонализацией, внедрением сетей и широким применением автоматизации. Это сулит возможность перехода промышленности будущего на высокие интеллектуальные технологии, включая такие операции, как закупка сырья, Хранение и перевозка, обработка заказов, производство и другие звенья, управление которыми можно осуществлять с помощью интеллектуального оборудования. Вместе с тем облачные вычисления и большие данные используются для интеграции и анализа производственных факторов разных отраслей и для решения производственных проблем, благодаря чему производство становится действительно передовым и высокоэффективным. 3 Интеграции: горизонтальная, вертикальная и сквозная интеграции. В рамках программы Индустрия 4.0 вездесущие датчики, встроенные терминальные системы, системы интеллектуального управления и оборудования связи через киберфизическую систему образуют единую интеллектуальную сеть, в которой осуществляется взаимодействие человек-человек, человек-машина, человек машина-машина и услуга-услуга, обеспечивая горизонтальную, вертикальную и сквозную интеграции высокого уровня. Горизонтальная интеграция Это слияние ресурсов разных предприятий через цепочку создания добавленной стоимости и информационную сеть, цель которого возможность предоставлять продукты и услуги в реальном времени в процессе сотрудничества между предприятиями, создании социально значимой сети. Вертикальная интеграция основана на сетевой системе производства по индивидуальным требованиям на умном заводе будущего. Она приходит на смену привычным фиксированным производственным процессам, например, производственным поточным линиям. Сквозная интеграция представляет собой инженерную цифровую интеграцию, проходящую через всю цепочку создания добавленной стоимости между предприятиями, когда используются только цифровые терминалы. Она позволяет в максимальной степени реализовать производство под заказ. Восемь мер обеспечивают реализацию программы Индустрия 4.0. Первые из них стандартизация и эталонная архитектура, разработка единых общих стандартов, связь всех предприятий по сети. Вторая мера – построение модели управления сложными системами. Разумное планирование и объяснительная модель – основа управления продуктами и производственными системами, которые становятся все более диверсифицированными. Третья мера – предоставление комплексной промышленной широкополосной инфраструктуры. Гарантия реализации программы «Индустрия 4.0» – безопасная, надежная и высокоэффективная сеть связи. Четвертая мера – предоставление модели управления сложными создание механизмов безопасности и гарантий, чтобы производственная инфраструктура и сама продукция не представляли угрозу для человека и окружающей среды, но при этом не было злоупотреблений ими. Пятая мера. Координация и разработка рабочей организации и проектирования. Изменения в содержании работ, рабочих процессах и среде предъявляют новые требования к управлению. поэтому для формирования интеллектуального, кооперативного и самоорганизующегося механизма взаимной координации критически важно применять подходящую рабочую организацию и проектную модель. Шестая мера. Обучение и непрерывное профессиональное развитие. Это создание программ пожизненного обучения и непрерывного профессионального развития, чтобы помочь работникам реагировать на новые требования к работе и навыкам. Седьмая мера. совершенствование структуры регулирования. При всех своих достоинствах, инновации всё же создают для предприятий целый ряд новых проблем, связанных с данными, новым уровнем ответственности, личными данными, торговыми ограничениями и другие. И для их решения необходимо разработать соответствующие правила, типовые договоры, протоколы, а также проводить аудит и использовать другие средства регулирования. Восьмая мера. Повышение эффективности использования ресурсов. Возросшие объёмы потребления сырья и энергоносителей создали множество рисков для окружающей среды и безопасного предложения, и их необходимо учитывать и взвешивать. Особенности программы Индустрия 4.0. В основе немецкой программы Индустрия 4.0 лежит развёртывание киберфизической системы, интеграция производства и логистики, а также применение в производственном процессе промышленной модели интернета вещей и технологий обслуживания. Поэтому особенности индустрии 4.0 выражаются в четырёх аспектах. Производство под заказ. В эпоху индустрии 4.0 на всех этапах производственного процесса большое внимание уделяется индивидуальным потребностям. Изменения в продукцию по специальным требованиям можно вносить даже на самом последнем этапе производства. Поэтому индустрия 4.0 позволяет получать прибыль даже от разового производства одной единственной партии. динамическая комплектация с высокой степенью гибкости. Киберфизические системы проникают во все звенья цепочки промышленного производства, поэтому их можно динамически корректировать в зависимости от разных факторов операционного процесса: качество, время, риски, цены и прочее, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов. Это означает, что производственный процесс можно непрерывно настраивать на самом тонком уровне, например, менять технологию производства компенсировать временный дефицит, вызванный недопоставкой сырья или комплектующих, в короткие сроки повышать выход продукции и так далее. Принятие решений об оптимизации в реальном времени. Способность оперативно точно оценивать ситуацию на рынке ключ к тому, чтобы первым воспользоваться возможностями, которые предоставляет этот рынок. Надо ли говорить, что в эпоху ужесточайшей глобальной конкуренции это становится едва ли не главной способностью. Три интеграции, реализуемые в рамках программы Индустрия 4.0, позволяют на ранней стадии выверять решения, касающиеся технических областей, и гибко корректировать мешающие факторы. Более того, предприятия могут оптимизировать свои функции и в производственных областях. Разнообразие выпускаемой продукции и умное обслуживание. Программа Индустрия 4.0 обеспечивает такие интегрированные функции, как регулирование данных, корректировка ошибок умное обслуживание и ремонт. Это стимулирует общую модернизацию производства Германии. Вместе с тем, киберфизические системы, которые проходят сквозь всю производственную цепочку, непрерывно совершенствуют производственный процесс, в котором они постоянно оптимизируют потребление энергии и использование ресурсов, не требуя для этого остановки производства. Говоря в целом, ядро индустрии 4.0 – это не только для этого производства, осуществление связи между людьми, оборудованием и продуктами в реальном времени, взаимное распознавание и эффективный обмен посредством киберфизических систем и как итог формирование гибкой модели умного цифрового производства под заказ. Централизованное производство превращается в распределённое, выдавая исключительно разнообразную продукцию. Пользователи от частичного участия переходят к полному и вовлекаются не только в конечную и начальную стадии производственного процесса. но и принимает широкое участие в реальном времени в целом процессе производства и создания добавленной стоимости. Совершенствование вспомогательных систем для развития индустрии 4.0. Руководство стратегией и финансовая поддержка. Немецкая программа Индустрия 4.0 по сути является одной из форм передового производства. Это интеграция различных технических средств для промышленного производства путём высокоуровневого проектирования. Стратегия самого эффективного развития промышленности. Для этого требуется деятельное сотрудничество между правительством, предприятиями и научно-исследовательским сообществом. Индустрия 4.0 это стратегическая программа. В июле 2010 года правительство Германии выпустило отчёт под названием Высокотехнологичная стратегия Германии 2020, в который в ноябре 2011 года включила и программу Индустрия 4.0. Стратегия 2020 сосредоточена на пяти приоритетных областях: климат, энергетика, здравоохранение, продукты питания, мобильность, безопасность и связь. В ходе работы над документом была составлена конкретная стратегия инноваций и маршрутная карта реализации, цель которой ориентировать кооперацию между промышленностью, наукой и технологиями на 10-15 лет. В среднесрочной перспективе на развитие науки и технологий чтобы привести Германию к статусу лидера в решении мировых проблем. В 2012 году страна предложила программу действий по реализации высокотехнологичной стратегии, приняв решение инвестировать с 2012 по 2015 годы 8,5 млрд евро в 10 проектов перспективных исследований в рамках высокотехнологичной стратегии Германии 2020. Как главный инициатор концепции Индустрия 4.0, В декабре 2013 года Германия составила маршрутную карту стандартизации программы, чтобы продолжить её развитие. В сентябре 2014 года правительство опубликовало документ Стратегия новых высоких технологий и инноваций для Германии, призванный вывести страну на уровень мирового лидера в области инноваций. И стратегия Индустрия 4.0 была включена в раздел Цифровая экономика и общество. В том же году Германия выпустила документ Индустрия 4.0 в производстве, автоматизации и логистике, в котором проанализировала Индустрию 4.0 с точки зрения прикладных технологий с намерением помочь ей обрести право голоса в мировой умной промышленности. В апреле 2013 года Ассоциация немецких производителей механического оборудования, отраслевая ассоциация электрики и электроники, а также ассоциация IT, телекоммуникаций и новых мультимедиа Создали платформу Индустрия 4.0 и единый веб-сайт, где определили три основные темы: нормы и стандарты, безопасность, исследования и инновации. Это было сделано для развития стратегии высоких технологий, перспективные проекты Четвёртая промышленная революция, принятой правительством страны с целью реализовать инициативу в формате межотраслевого взаимодействия. Главная задача развитие промышленности, повышение стандартов производства, Выработка новых бизнес-моделей и типов функционирования, оптимальное применение их на практике. 16 марта 2015 года Министерство экономики и энергетики Германии совместно с Министерством образования и исследований выпустили новую версию платформы Индустрия 4.0 на базе предыдущей версии, которая находится в ведомстве этих трёх ассоциаций. В новой версии были изменены основные темы и структура 14 апреля 2015 года на промышленной ярмарке в Ганновере состоялся официальный запуск платформы Индустрия 4.0. В структуру программы Индустрия 4.0 входит руководящий комитет, экономический руководящий департамент и несколько тематических рабочих групп. Руководящий комитет центральный координирующий и управляющий орган платформы. Он состоит из предприятий, членов трёх ассоциаций. Он отвечает за выработку стратегического курса платформы, назначение рабочих групп и управление их работой. При этом комитет получает поддержку от научного консультативного комитета, в котором работают представители таких отраслей, как обрабатывающая промышленность, информационные технологии, автоматизация и другие. В ноябре 2015 года, всего через 6 месяцев после выпуска Платформа Индустрия 4.0 стала самой крупной и разветвлённой в мире промышленной сетью. В неё вошли более ста организаций, более 250 известных деятелей, ряд отраслевых и прочих ассоциаций, что в итоге сложилось в гигантскую сетевую платформу из 7000 предприятий. Ключевые меры по продвижению Индустрии 4.0. Стимулирование перехода производственных предприятий на интеллектуальные технологии. Занимая передовые позиции в мире благодаря автоматизации и инжинирингу встроенных систем, обрабатывающая промышленность Германии тем не менее отстаёт от США по интернет-технологиям. Поэтому в процессе реализации программы Индустрия 4.0 Германия стремится максимально использовать преимущества обрабатывающей промышленности, интегрировать продукцию, оборудование и сырьё посредством киберфизических систем, грамотно комбинировать интернет-технологии, интернет вещей и тому подобное. Это позволяет полностью преобразовать форму промышленного производства, коренным образом улучшить и расширить производство, проектирование, использование ресурсов, отраслевую цепочку, сформировать в конечном итоге высокоэффективное, умное промышленное производство. Сегодня некоторым из немецких предприятий уже удалось добиться заметных успехов. Приведём в качестве примера всемирно известного автопроизводителя Audi. Разработанная им система Окно в мир, Window to the World способна проецировать виртуальные 3D детали на автомобиль, обеспечивая точную стыковку между цифровым и физическим миром в автомобильной промышленности. Более того, оснащение штамповочных производств передовым оборудованием 3D-печати даёт возможность изготавливать особо сложные металлические детали. Умные станки позволяют штамповать детали из листового металла с точностью до 1 сотой миллиметра. Роботы в сборочном цехе могут быстро и безошибочно передавать рабочим нужные детали. Кроме того, умное производство делает возможным обслуживание на заказ. Когда она подключена к сети поточной линии, можно изготавливать большие партии продукции, и от момента формирования заказа до его закрытия и отгрузки партии заказчику проходит всего месяц. Больше внимания стандартизации. Стандартизация первая из восьми приоритетных задач в рамках программы Индустрия 4.0. Для её реализации была создана рабочая группа, специализирующаяся на вопросах разработки стандартов и эталонной архитектуры. Индустрия 4.0 требует создания умной сетевой производственной системы, где люди, машины и ресурсы продуктивно взаимодействуют друг с другом. Все процессы, связанные в такой системе с обменом большими объёмами данных и информацией, распознаванием, обработкой, обслуживанием и прочим, должны работать на единых стандартах. В эпоху реализации четвёртой индустриальной революции специалисты в области цифровой экономики переносят фокус внимания на стандартизацию. Опора только на прежние стандарты, составленные и согласованные правительством по методу сверху вниз и успешно работавшие в условиях прежней экономики, сегодня серьёзно мешает интеллектуализации социальных сетей. Ведущая роль предприятий в режиме регулирования и контроля со стороны правительства Всебестоимость координации устраняют конфликт интересов и формируют сообщество Индустрии 4.0 для достижения общего понимания. Предприятия из разных сфер должны выработать алгоритм слаженного сотрудничества друг с другом, чтобы производить механизмы и оборудование, осуществлять автоматизированное проектирование, разрабатывать ПО. Поэтому сохранение единой технической терминологии, координация и разработка единых эталонов первый шаг к стандартизации. В декабре 2013 года немецкая ассоциация электрики, электроники и IT в маршрутной карте стандартизации индустрии 4.0 первой пришла к соглашению по техническим стандартам и спецификациям, создав основу для составления производственных планов каждым участником программы. В 2016 году ряд промышленных предприятий Германии совместно с авторитетными организациями в сфере стандартизации учредили совет по стандартизации в рамках программы Индустрия 4.0, чтобы разработать новые стандарты цифрового производства, а затем внедрить их как в Германии, так и во всём мире. Усиление двухкомпонентной системы подготовки специалистов. Наличие специалистов с навыками работы в сфере высоких технологий один из решающих факторов, который позволил немецкой индустрии стать мировым лидером. И в том, что эти специалисты появились Огромную роль сыграла двухкомпонентная система профессионального обучения. Без натяжки можно сказать, что эта система стала краеугольным камнем немецкого производства и секретным оружием стремительного экономического роста Германии. В ней учащиеся не только проходят обучение в профессиональном учебном заведении, но и стажируются на предприятиях. Теоретическая подготовка в образовательном учреждении и практическая стажировка на предприятии чередуются друг с другом. причём последний отводится приоритетное значение. Согласно статистике, в Германии около 22% всех предприятий, коэффициент учебных предприятий, участвуют в такой системе образования. А на предприятиях со штатом численностью до 500 человек, включительно, такое соотношение достигает 90%. Однако по причине ограниченных масштабов и бюджетов, либо особой специфики работы В таком обучении участвовало всего лишь 14% предприятий из сектора среднего и малого бизнеса. Эта проблема была решена путём создания межкорпоративных учебных центров, специально для малых и средних предприятий. Двухкомпонентная система профессионального образования обладает гибкостью самоуправляемых организаций. Когда в образовательный процесс подключаются коммерческие структуры, они участвуют в разработке стандартов обучения. помогают внедрять прогрессивные обучающие методики, оценивают уровень профессиональной подготовки и так далее. Благодаря этому механизму распределения функций и взаимодействия между учебными заведениями, предприятиями, коммерческими структурами и правительственными учреждениями был подготовлен квалифицированный технический персонал для нового формата производства. Более того, стало ясно, что такой подход позволяет гибко и своевременно реагировать на изменения, происходящие в промышленности. и в квалификационных требованиях к специалистам и приспосабливаться к ним. Стоит отметить, что такая немецкая методика подготовки, в которой практика на предприятии сочетается с сотрудничеством между предприятиями и учебными заведениями, проникает и в систему высшего образования. Помимо многопрофильных исследовательских университетов, в Германии существуют университеты научно-технического типа, которые ориентированы на производственную практику. Они-то и становятся основой для внедрения двухкомпонентной системы в систему высшей школы. Активная реклама и продвижение. Стратегия Индустрии 4.0 тесно связана с национальными интересами Германии. По сути, это государственная программа. Для расширения влияния в масштабах мировой экономики она распространяется и продвигается по самым разным каналам. С 2013 года Промышленная ярмарка в Ганновере стала важнейшим окном для наблюдения за её реализацией и продвижением. Сегодня Индустрия 4.0 центральная тема ярмарки, которая через отчёты, научные форумы, экономические конференции и другие подобные события приобщается всё больше людей со всего мира. В 2016 году более 500 участников ярмарки в Ганновере из 75 стран мира продемонстрировали свои новейшие достижения в развитии промышленности в таких областях, как Цифровые заводы. Энергетика. Промышленные поставщики, исследования и технологии. А при обмене опытом было рассмотрено более 100 реальных примеров применения программы. Также в её популяризации на различных мероприятиях участвует канцлер Германии Ангела Меркель. На церемонии открытия ярмарки в Ганновере она высоко оценила историческое значение стратегии как движущей силы немецкой экономики. На правительственной конференции она сообщила, Что у Германии есть все возможности стать локомотивом новой системы стандартов, установленных в рамках программы Индустрия 4.0, чтобы продвигать эти стандарты не только дальше по Европе, но и по всему миру. Во время многочисленных визитов Меркель в Китай, сопровождавшие её члены рабочей группы Индустрия 4.0 активно продвигали идею интеграции бренда Сделано в Китае 2025 и немецкой программы Индустрия 4.0.